Сперва через рынок, потом по Магистральной улице. Пыльный, без всякой зелени. Только в щелях асфальта росли подорожники. Магистральная почему-то вывела меня не к вокзалу, а на другую улицу. Здесь было зелено, зацветали вдоль тротуара в большие тополя. Я завертел головой. «Где вокзал-то?» И оказалось, он чуть в стороне. «И какой-то незнакомый». Я не очень разглядывал вокзальное здание, когда мы уходили к реке, но помнилось все же, что оно серое, а это кирпичное. Поверху фигурные башенки с жестяными паровозиками на шпилях. Может, вокзал только с улицы такой, а со стороны перрона тот, что я запомнил? Я обошел длинный кирпичный дом, пролез в дыру между прутьями высокой решетки, оказался на платформе. Совсем пустой, кстати. Встал опять лицом к фасаду. Он и правда был серый. Но не с полукруглыми окнами, как раньше, а с узкими, прямоугольными. И надпись под крышей была другая. Не Новозаторск, а Инск-1. Конечно, я заморгал. Значит, и правда я вышел к другому вокзалу. Но прежний Новозаторский должен быть где-то рядом. Не мог же я промахнуться на несколько километров. Однако никаких крупных зданий рядом больше не было. Только белый домик с фигурками дамы и джентльмена. Я невольно хихикнул, вспомнил арбуз и хулигана Толю. И почему-то успокоился. То есть перестал удивляться. Начал разглядывать составы на рельсах. Они все были товарные. Но вдруг я увидел и наш поезд. С разномастными вагонами, в том числе и с моей стекляшкой. Только стоял он теперь не у платформы, а за краем перона в стороне, где торчала красная водонапорная башня. Он не стоял. Он двигался, уходил, выгибаясь на плавном повороте. И не так уж медленно. Я сразу понял, что не догоню. И плюнул с досады. — Ты чего, молодой человек, плюешь на служебную территорию? — услышал я густой и печальный голос. Рядом стоял здоровенный мужик, похожий на главного запорожца с картиной Репина. Ну, знаете, где они пишут письмо Султану? Только не в папахе и не в кафтане, а в кителе и красной фуражке. Выглядел он добродушно, и я сказал без опаски. «Плююсь, потому что мой поезд ушел. Вон тот, а я не успел. Мне в горнозабойск надо». И добавил на всякий случай. «У меня там бабушка». А зачем тебе было успевать на него, если пошел он родимый, не в Горнозабойск, а прямо в депо, на расформировку, грустно сообщил Запорожец. Видать, дежурный по станции. Всех пассажиров рассадили кого куда, а ты где гулял? Я не знал, буркнул я, потом спросил А когда еще будет поезд в Горнозабойск? Вспомнил про Мерцаловские деньги. Может, хватит на билет? Дежурный ответил с прежней печалью, но будто и с удовольствием. А вообще уже не будет. Никогда. Почему? А потому. Для Инска такая дорога нерентабельна. Понимаешь это слово? Понимаю. А для Новозаторска почему-то вырвалось у меня. Он посмотрел внимательно. «А это, дорогой мой, и их проблемы. Пусть выкручиваются. Что будешь делать-то?» «Что? Домой вернусь», — сумрачно схитрил я, чтобы он не вздумал заводить разговор про детскую комнату. «А вот это правильно», — оживился дежурный запорожец. «Дома оно надежнее. От вокзала в нынешние дни лучше держаться подальше, так оно благополучнее» и я пошел с непонятного Инского вокзала, неизвестно куда. Вот если бы по правде домой, как нормальный пацан, как те ребятишки, с которыми ел арбуз. Они почему-то вспоминались то и дело. Девочка в плетеной бейсболке, Толя в бумажной треуголке из почтовой ромашки. Почему почтовая, понятно. А почему ромашка? Странное все же название для газеты. «Газеты...» Я тормознул. Я... Меня будто вспышкой фонарика озарила догадка о том, что делать. Вот ведь как случайные события поворачивают судьбу. Не запнись я на берегу, не раскокал бы арбуз и не познакомился бы с теми ребятишками, не увидел бы газетную шапку-ромашку и не подумал бы сейчас про газету. Вот куда надо идти. Там люди, которые помогут. «Наверное, не все они такие, но ведь часто слышишь, как журналисты вмешиваются во всякие несправедливости. Говорят, и Михаила Гавриловича, директор нашего дома-интерната, пытались выручить из беды. И солдат, которые бегут от издевательств в казармах, берут под защиту. Из-за студентов, которых внутренняя гвардия регента разгоняет дубинками, заступаются. Из-за беспризорников, которых гнобят в спецприемниках. Я приду и скажу, помогите». «Потому что меня запутали, замотали, обвиняют непонятно в чем. И потому что мой отец тоже был корреспондент». Но по правде он был, наверное, не совсем корреспондент, не газетчик. Он заведовал отделом научных обозрений в журнале «Академия для всех». Но ведь в журнале же, значит, журналист. Я слышал как-то по телевизору умные слова «корпоративная солидарность». Сразу и не выговоришь, но смысл понятный. Свои должны защищать своих. Особенно, если они за справедливость. Может, и не такая уж гениальная идея была, но у меня в душе будто лампочка зажглась. Главное, что я теперь точно знал, как поступать дальше. В квартале от вокзала я спросил у мужчины, похожего, так мне показалось, на корреспондента, со вторучками в больших карманах рубашки, в очках и с кожаным футляром через плечо. «Скажите, пожалуйста, где редакция почтовой ромашки?» «А?» Он вздернул очки. «Редакция? Да вот, перевалишь горку и вниз по второй раздельной. Там в конце улицы направо». «Спасибо!» И я стал подниматься по широкой улице, где через решетчатые изгороди свешивались грозди сирени, а впереди ярко белела церковь с зелеными куполами.